Тридцатые годы явились трудным временем и для Уинстона Черчилля. Особенно тяжелы были первые годы этого дьявольского десятилетия, когда казалось, что у него нет никаких перспектив возвращения к активной государственной деятельности. В это время он погрузился в журналистскую и литературную работу, проводил много времени в Чартвелли. В палате общин бывал только тогда, когда желал высказаться по какому-либо вопросу. Однажды лидер оппозиции Джордж Лансбери резко отчитал его за это. «Черчилль присвоил себе право, — сказал он, — приходить в палату, делать то или иное заявление и тут же ретироваться, будто это сам Господь Бог изрек истину в последней инстанции. Он никогда не слушает никого, кроме себя». Гневную тираду Ланзбери палата встретила с несомненным одобрением. Казалось, в который раз, что политическая карьера Черчилля клонится к закату, но помни, завет отца, он умел держать удары не впадать в уныние. По установившейся традиции, когда Черчиллю в чем-либо не везло, он уезжал из Англии. На этот раз экс-министр направился в Соединенные Штаты. Было условлено, что он совершит по Америке большое лекционное турне. Ему хотелось встретиться со своим старым американским другом Бернардом Барухом и посоветоваться как в отношении самого себя, так и по ряду международных проблем. Кроме этого, поездка должна была улучшить его финансовое положение. Образ жизни и привычки семейства Черчиллей требовали больших расходов. Клементина тратила значительные суммы на туалеты... И ее муж ворчал, что он должен написать большую статью для оплаты счета за каждое новое платье. Сам Черчилль всегда элегантно одет и любил вещи высшего качества. Его сын Рандольф, к огорчению отца, не окончив обучение в Оксфорде, в двадцать лет стал журналистом. Траты Рандольфа, никак не окупавшиеся заработками, могли соперничать с отцовскими, поскольку он с ранних лет пристрастился к алкоголю. Это на его счет, Черчилль как-то заметил одному из гостей в Чартвеле. Современная молодежь делает, что хочет. Родители в состоянии контролировать своих детей только до их рождения.